Глава шестая. Лайл не стал раздеваться, а только снял рясу. Окна были широко распахнуты. Оставшись в рубашке и брюках, Лайл при свете свечи изучал карту побережья. Он как раз прикидывал, где именно следует дожидаться крейсера, когда вдруг услышал крик, в котором с трудом узнал голос Надин. Он выпрыгнул из постели и повернулся к двери. Тут он вспомнил, что не сможет войти, пока Надин не повернет в замке ключ. Его мозг лихорадочно работал. Да, конечно, еще сидя на постели, он услышал какой-то шум за окном. Надин снова закричала. Лайл бросился к окну и увидел, что под ним проходит покатая крыша веранды. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы вылезти из окна и, держась за стену, пройти по крышек окну Надин. В окно он увидел, что Грек навалился на девушку, а она пытается вырваться и кричит, вертя головой из стороны в сторону. В два прыжка Лайл пересек комнату и отшвырнул Грека. Потом нанес ему сильный удар в подвородок, и Грек упал на пол. Лайл рывком приподнял его и ударил снова. Держа обмякшего визитера одной рукой, отпер дверь и выволок его в коридор. В какой то мгновенье ему очень захотелось выбросить наглеца в окно, однако тот наверняка сломал бы ногу, что вызвало бы переполох и кучу вопросов. Надин права, не надо привлекать к себе внимание. Лайл колебался. Грек начал сползать на пол. Лайл снова поднял его и потащил в свою спальню. Тот пытался что-то произнести, словно приходил в сознание. Лайл снова врезал ему. Грек дернулся и замер. Уэстли связал ему ноги, а затем и руки за спиной. Потом запер за собой двери и отправился к Надин. Девушка стояла, ожидая его. Когда Лайл вошел, она бросилась к нему и спрятала лицо у него на плече. Лайл обнял ее. — Все в порядке, — быстро сказал он. — Он вас больше не побеспокоит. — Он напугал меня. Он просто чудовище. Лайл чувствовал, как дрожит ее тело под ночной рубашкой, которую он выбрал для нее в британском посольстве. Он крепче прижал ее к себе все уже позади, — успокаивал ее Лайл, — будьте храброй. Но девушка и так проявила немалую храбрость. Подумал он, понимая, каким потрясением стал для нее этот инцидент. Увидев навалившегося на нее грека, он хотел убить его, и только огромное усилие воли удержало его от подобной крайности. Когда он убегал от русских, то вынужден был в целях самозащиты убить несколько человек, но почувствовал, что любое убийство трижды будет оправдано, когда речь идет о безопасности Надин, так как со всей определенностью понял, что влюбился. Надин все еще стояла, уткнувшись ему в плечо, и ее шелковистые волосы щекотали его подпородок. Невозможно быть такой красавицей и в то же время столь мужественно вести себя в чрезвычайных обстоятельствах, восхищался девушкой Лайл. Покинув дом Нанка Османа, Надин выполнила данные ей указания. Она молчала весь долгий путь по Босфору и Мраморному морю. Она ни разу Ни на что не пожаловалась. «Я люблю ее», — признался себе Лайл, «но сейчас она ни в коем случае не должна это понять. Его признание только усложнит ситуацию, в которой они находились, и потому он бережно заставил Надин сделать шаг к кровати. Не отпуская его, она спросила, «А что, если бы...» Если бы я была одна, а вас здесь не было. Но я же здесь, успокоил ее Лайл. А теперь давайте придумаем, что нам делать с греком до отъезда. Надин подняла голову и посмотрела на Лайла. Вы не убили его? Лайл покачал головой. Нет, хотя мне очень хотелось это сделать. Где он? — спросила она испуганно. — Пока он без сознания валяется на полу в моей комнате. К несчастью, там нет шкафа, в котором я мог бы запереть его на ночь. Впрочем, я и сейчас никому не пожелал бы увидеть, в каком он состоянии. Девушку била нервная дрожь. — Вот что я сделаю с ним, — тихо сказал Лайл. Вы ложитесь в постель и спите. Я принесу сюда мой матрас и останусь с вами. Прежде чем Грек придет в сознание, мы покинем гостиницу. — А паром придет? Он прибудет завтра в семь утра. Мы дождемся его. — Вы уверены, что Грек не пойдет за нами и не устроит скандал? — Абсолютно уверен. Надин облегченно вздохнула вам. — Не стоит оставаться тут со мной, — пролепетала она, — я запру окно, и все будет в порядке. Чувствовалось, что она все еще напугана. — Я знаю, как вам будет лучше, — сказал Уэстли. — Мне надо выспаться, а не лежать и прислушиваться к каждому шороху. Вы должны позволить мне поступить так, как я считаю нужным. Но какая еще женщина в таком состоянии стала бы заботиться о его удобстве, как это сделала Надин? — Ложитесь в постель, — приказал он. Лайл вышел из комнаты и вернулся к себе. Грек лежал на полу по-прежнему без сознания. Лайл с неприязнью смотрел на него. Это был антипатичный мужчина лет тридцати. Он, вероятно, пользовался успехом у женщин и не ожидал сопротивления от сестры-миссионера. Лайл задул свечу, поднял с постели матрас вместе с подушкой и отнес в комнату на Надин. Ожидая его, девушка думала о том, что могло бы произойти, если б она ехала в Англию одна. Отец разрешал находиться возле нее только тем людям, которым доверял. Поэтому она не сталкивалась с подобными ситуациями. Когда Грек влез в окно, он подошел к ней со словами «Ну-ну, не пугайся, красавица, ты получишь такое наслаждение, какого никогда не испытывала». Надин крикнула «Уходите! Как вы осмелились войти в мою комнату! Уходите немедленно!» Грек... Издал звук, похожий на смешок, и навалился на девушку, укрытую лишь тонкой простыней. Руки насильника зашарили у ворота, ее рубашки пытаясь разорвать его. И именно тогда Надин, что было силы, закричала и яростно забилась. Грек был тяжелый, и она не могла шевельнуться. Будучи совершенно невинной, Она не понимала его намерений, но одна только мысль, что он может поцеловать ее в губы или дотронуться до нее, показалась ей ужасающей. Пока она сопротивлялась, в окно прыгнул Лайл. Он спас меня, он спас меня, шептал он один. В этот миг появился Лайл. Он бросил матрас у ее кровати, потому что комната была невелика. Затем пошел запереть дверь и проверить окно в своей комнате. Если бы Грек позвал на помощь, его не услышали бы. Вернувшись в спальню, Лайл запер дверь на ключ. — Он все еще без сознания? — спросила девушка. — В полном нокауте. Не стоит недооценивать мои боксерские способности. У меня был опытный учитель. — Хорошо, что вы... Пришли сразу же, когда услышали мои крики. Я ведь помнила, хотя и была напугана, что заперла дверь на замок. Поначалу это показалось мне разумным, — заметил Лайл, — однако я виню себя за то, что не проверил, сможет ли кто-нибудь залезть в ваше окно с крыши веранды. — Я тоже об этом не подумала, — смутилась Надин. — А ведь папенька... Всегда осматривал комнаты, где мы останавливались во время путешествий, чтобы русские не смогли неожиданно напасть на нас. — А вы пристыдили меня, — покаялся Лайл. Он положил подушку на край матраса, лег и увидел над собой Надин в постели. В струящемся из окна лунном свете она была очень красива. Светлые волосы рассыпались по плечам. Лайл даже не подозревал, что они такие длинные. Ему была видна даже чуть порванная ткань у ворота ночной сорочки, в которую вцепился грек. Совершенно лишенное самомнения Надин не считала себя красавицей, потому, наверное, так часто проглядывали в ней детские черты. Лайл подумал, что иные женщины посмотрели бы на его ночевку совершенно иначе. Многие, конечно, с нетерпением ждали бы его приближения, кто-то постарался бы выглядеть как можно желаннее, а будь на месте Надин настоящая сестра-миссионера, она была бы шокирована непристойностью происходящего. Ведь Лайл был мужчиной. Вероятно, она бы захотела, чтобы он по меньшей мере завязал глаза. Лайл едва не рассмеялся над своими мыслями, однако он испытывал столь сильное чувство к Надин, что был до глубины души потрясен этим своим состоянием.